Я долго стоял, неподвижно, В далекие звезды вглядясь. Меж теми звездами и мною Какая-то связь родилась. Я думал, не помню, что думал, Я слушал таинственный хор, И звезды тихонько дрожали. И звезды люблю я с тех пор.